Глава шестая. Правила Беляева и эволюция человека. Правила Беляева, о котором я говорил в предыдущей главе, состоит в том, что отбор против реактивной агрессии в неволе приводит к появлению синдрома одомашнивания. Свежие данные позволяют предположить, что правило Беляева применимо и к диким животным тоже. Оно почти наверняка выполняется для баноба, с высокой вероятностью для красных коллобусов Кирка и, возможно, для многих других видов, о которых у нас пока нет данных. Для правила Беляева не важно, как именно происходит отбор. Вид может подвергаться намеренному одомашниванию людьми, как, например, норки. Также вид может подвергаться самоодомашниванию, вызванному присутствием людей. Именно так, скорее всего, возникли собаки, когда волки подбирали отбросы возле человеческих стоянок. Правило Беляева применимо во всех этих случаях. Достаточно отбора против реактивной агрессии, чтобы возник синдром самоодомашнивания. Правило Беляева, судя по всему, настолько универсально, что его можно использовать и в обратном направлении. Если у вида есть синдром домашнего гнея, можно заключить, что в прошлом данный вид подвергался отбору против реактивной агрессии. Такая перевёрнутая версия правила Беляева позволяет объяснить многие странные аспекты поведения и биологии баноба. Это же правило мы можем применить и к человеку, основываясь на данных о строении черепа и скелета человека. Хелен Лич уже высказывала предположение, что у людей наблюдается синдром одомашнивания. Согласно правилу Беляева, это должно означать, что в ходе своей эволюции человек подвергался отбору против реактивной агрессии. Чтобы понять, когда начался этот отбор, достаточно установить, в какой момент у человека сформировался синдром одомашнивания. Всё, что для этого нужно, достаточно полная палеантологическая летопись. А это, конечно, вопрос везения. С некоторыми видами нам повезло не очень. Для бонобо, например, неизвестно никаких ископаемых остатков. И мы не знаем, когда у них возник синдром одомашнивания. Можно более-менее уверенно предположить, что это случилось вскоре после отделения бонобо от предков шимпанзе не меньше 875 тысяч лет назад. Возможно, когда-нибудь мы найдём ископаемые остатки, которые позволят проверить это предположение. В случае человека напротив, мы располагаем богатой палеантологической летописью, которая позволяет проследить эволюцию нашего вида на 2 миллиона лет назад и даже дальше. В свете правила Беляева эта летопись обретает новые смыслы. Она показывает, что синдром одомашнивания появлялся всего однажды. только на одном этапе развития рода Homo и только у одного входящего в его состав вида. Этап, о котором идёт речь, это последние 300 000 лет и вид Homo sapiens. Для краткости рассмотрим упрощённую версию богатой и сложной истории человека. В течение как минимум последних 250 000 лет главную роль в эволюции нашей линии играли два класса Homo. Один включал крепко сложённые архаичные типы Homo, а другой — более грацильных и стройных Homo sapiens, то есть нас. Эти два класса были, конечно, не единственными представителями Homo. На юге Африки жили Homo naledi с небольшим мозгом. Их кости, найденные в глубокой тёмной пещере, датировали тремястами тысячами лет. На острове Флорес в Индонезии жил миниатюрный вид, тоже имевший небольшой мозг, так называемый хоббит или homo florescensis. Хоббиты существовали в промежутке от 700 до 65 тысяч лет назад. Хотя оба вида и homo naledi, и homo florescens интересны сами по себе, в происхождение нашего вида они не внесли никакого вклада, поскольку представляли собой боковые ветви эволюции человека. Ключевым моментом и местом для становления Homo sapiens стал средний и поздний плейстоцен в Африке. За время плейстоцена, длившегося 2 600 000 лет, мы прошли путь от прото-человека, похожего скорее на шимпанзе, до современного Homo sapiens с его сложной культурой. В начале плейстоцена наши предки были хабилисами, которых относят... то к астралопитекус хабилис, то к хомо хабилис. Неопределённый таксонометрический статус хабилисов отражает их промежуточное положение между человекообразной обезьяной — у них были небольшие тела и крупные челюсти — и человеком. Мозг у них был крупнее, чем у человекообразных обезьян. Около двух миллионов лет назад от хабилисов отделился первый бесспорный член рода хомо — хомо эректус. К тому моменту, когда 11 700 лет назад на смену последнему ледниковому периоду плейстоцена пришёл более тёплый голоцен, единственными невымершими потомками Homo erectus остались Homo sapiens. Все многочисленные виды рода Homo, судя по всему, возникли в Африке, но некоторые из них позже колонизировали и другие части света. В плейстоцене популяции Homo по меньшей мере, четыре раза проникали из Африки в Европу и Азию. Homo erectus добрались до Индонезии и Китая около 1,8 млн лет назад или раньше. Следующая волна расселения дала начало популяции, которую некоторые учёные называют Homo antecesar. Эта популяция жила в Испании 800 тыс. лет назад и была очень похожа на другую европейскую группу. Homo heidelbergensis, Homo neandertalensis или неандертальцы, судя по всему, попали в Европу через Ближний Восток около 500 тысяч лет назад. Каждый из этих новых видов, просуществовав некоторое время, замещался новой волной переселения, пришедшей из Африки. Homo erectus, Homo antecessor, Homo heidelbergensis, неандертальцы и их предки — Все они были представителями архаичного типа Homo. Но последний из видов, возникших в Африке, был более стройным и грацильным. Это был Homo sapiens. Точно неизвестно, когда Homo sapiens впервые попали в Европу и Азию, но, по всей видимости, их экспансия в период от 100 до 60 тысяч лет назад привела к возникновению многочисленных популяций по всему миру, включая Африку. К концу плейстоцена, почти 12 тысяч лет назад, Homo sapiens уже занимались охотой и собирательством и использовали сложные инструменты. Некоторые популяции уже жили оседло, строили деревни, держали собак, рисовали красочные картины на стенах пещер, делали глиняную посуду и мололи зерно. Вскоре после этого, около 10 тысяч лет назад, началась аграрная революция. Мы не знаем, когда и где архаичная форма человека начала превращаться в Homo sapiens. Для этого у нас недостаточно ископаемых данных. Чтобы однозначно отнести череп к Homo sapiens, его профиль должен быть отчетливо округлым, глобулярным, иметь заметно вогнутое основание и мелкое лицо, большая часть которого находится под черепной коробкой. Самые ранние экземпляры с такими характеристиками Известные из района реки Омо в Южной Эфиопии и датируются 195.000 лет. Чуть более позднее станки Homo sapiens уже находят во многих районах Африки, а затем и на Ближнем Востоке. Так где и когда возник безусловный Homo sapiens, подобный тому, который жил на реке Омо, с западного побережья Марокко из места нахождения Джебель Ирхуд. Известная окаменелости, которые считают переходной формой на пути к полноценному Homo sapiens, а возможно и самыми ранними окаменелостями, относящимися к нашему виду. Впервые кости и зубы там обнаружили в 1960-х годах в ходе горных работ. А недавно были найдены и дополнительные образцы. В общей сложности там нашли останки по меньшей мере пяти человек, в том числе три черепа. По сравнению с другими окаменелостями хомо-среднего плейстоцена, на более продвинутую стадию эволюции указывают такие черты, как менее выдающееся вперёд лицо, чуть более мелкие жевательные зубы и менее выпуклые надбровные дуги. В 2017 году палеантрополог Жан-Жак Юблен с коллегами датировали кости треместами 15 тысячами лет, плюс-минус — 34 тысячи лет. По мнению команды Юблена, несмотря на заметные отличия этих древних обитателей Марокко от современных людей, лица у них всё ещё относительно крупные, а черепная коробка ещё не стала округлой. Анатомические особенности лиц и зубов всё же позволяют считать их пионерами новой эволюционной линии. По словам Юблена, человек из Джебель-Ирхуда представляет собой предвестника Homo sapiens — его раннюю черновую версию. Причисление останков из Джебель-Ирхуда к Homo sapiens неоднозначное решение. Обычно названия Homo sapiens дают только популяциям с округлым черепом и укороченным лицом, признаки которых нет у людей из Джебель-Ирхуда и которые встречаются только у окаменелостей возрастом 200 000 лет и моложе. Однако Юблен с коллегами назвали марокканские находки Homo sapiens, не потому что они подходили под стандартное определение, а потому что они выглядели как отправная точка на пути к Homo sapiens. Возможно, будущее открытие заставит нас переместить эту отправную точку, но в этой книге я, вслед за Юбленом, буду считать популяцию из Джебель-Ирхуда самой ранней известной версией Homo sapiens. Возраст окаменелости из Джебель-Ирхуда, который оценивают примерно в 300 тысяч лет, замечательно согласуется с последними данными генетики и археологии, согласно которым линия Homo sapiens зародилась как раз в тот период. Генетические различия между современными людьми указывают на то, что предковая популяция, от которой произошли все современные люди, жила примерно 350-260 тысяч лет назад. Эти оценки также хорошо согласуются с археологическими данными, согласно которым культурное развитие начало ускоряться примерно в то же время. Технология отщепления камня под названием Леваллуа типичный пример такого культурного развития, потому что по сравнению с более ранними технологиями для этого метода требовались более продвинутые когнитивные способности. Техника Леваллуа предполагала предварительную подготовку камня перед отщеплением сколов. Этот метод позволял изготавливать небольшие изящные каменные ножи, которые были эффективнее прежних. Первые такие орудия известны из бассейна Алладжесейли в Кении и датируются 320 тысячами лет. Судя по другим находкам в бассейне Алладжесейли, к тому моменту люди стали более придирчивы в выборе материала для изготовления каменных орудий. Например, они больше не довольствовались низкокачественными материалами, которые можно было бы найти возле дома, а готовы были пройти до 90 км, чтобы добыть высококачественный камень, например, обсидиан. Люди из Оджиселии также впервые из известных нам популяций стали добывать красную охру, которую они предположительно использовали в качестве красителя. Таким образом, ископаемые остатки, генетические данные и археологические свидетельства сходятся на том, что 300 тысяч лет назад для человека настало время больших перемен. Судя по всему, в промежутке от 500 до 250 тысяч лет назад начала формироваться уникальная линия, которая привела к возникновению Homo sapiens. Мы мало знаем о непосредственных предках марокканских Homo sapiens, и даже по поводу названия нет консенсуса. Раньше их иногда называли архаичными Homo sapiens. Однако причисление предков джебел-ирхудского типа к Homo sapiens сбивает с толку, потому что помимо Homo sapiens от них произошли и другие виды, в том числе хорошо известные всем неандертальцы. Также предшественников Homo sapiens из среднего плейстоцена иногда называют именами других окаменелостей: Homo heidelbergensis из Европы или Homo radinensis из Африки. Какие из этих названий подходят лучше, пока непонятно. На сегодняшний день не существует ископаемых данных, способных прояснить взаимоотношения этих популяций. Палеонтолог Крис Стингер предпочитает называть этих пресапиенсов ни к чему не обязывающим именем «хомо» из среднего плестоцена. Средний плестоцен, который длится с 780 до 130 тысяч лет назад, как раз включает в себя интересующий нас период. Поэтому я вслед за стингером буду называть архаичных предков Homo sapiens Homo из среднего плейстоцена. Представьте, что вы переместились назад во времени и встретились с этими древними людьми. Поведение Homo из среднего плейстоцена показалось бы вам во многих отношениях вполне обычным, увидев небольшую группу в некотором отдалении в дрожащем мареве сухого жаркого дня. вы бы безошибочно узнали в них людей. Тот же рост, те же очертания тела, та же походка. Но, подойдя чуть поближе, вы обнаружили бы и менее знакомые черты. Вы бы заметили, что все эти люди, и мужчины, и женщины, очень мускулисты, почти как тяжелоатлеты, но не как бегуны. Лица у них широкие и грубые, особенно у мужчин. Пока ты с лицевой стороны черепа, плавно переходит от макушки к крупным выступающим надбровным дугам, а лба, как такового, нет. Из-за широких и мощных надбровных дуг вид у этих людей несколько устрашающий. Образ довершает большой рот и тяжёлая челюсть без подбородка. Неплохое представление о том, как могла выглядеть стоянка хомо из среднего плестоцена, даёт подробно изученное местонахождение под открытым небом, расположенное в Израиле рядом с Древним озером. Примерно 780 тысяч лет назад это место, которое сегодня называют Гешер-Бенот-Яаков, использовалось людьми, прожившими там около 100 тысяч лет. Какой вид хому там обитал, точно неизвестно. Но, судя по датировкам, это мог быть хомуэректус, предшественник хому из Среднего Престоцена. Люди, жившие в Гешер-Бенот-Яакове, Имели сложную систему охоты и собирательства. Команда археологов под руководством Наама Горана Инбар изучила богатые отложения ореховой скорлупы, костей животных и инструментов из дерева и камня. Оказалось, что местные хома употребляли в пищу несколько десятков видов растений, включая семена, фрукты, орехи, овощи и водные растения. В течение всего периода жизни в Гешер Бенот Якове они пользовались огнём и, скорее всего, умели разжигать его сами. Археологи обнаружили также следы разделки мяса. В стоянке наверняка часто доносился аппетитный запах жареного мяса, чаще всего оленьего, но иногда и мяса крупных животных, например, слонов. Также обитатели стоянки изготавливали каменные инструменты для самых разных целей. В их арсенале были топорики, скребки и небольшие кремниевые лезвия, которые они, по-видимому, насаживали на копья. Они приносили на стоянку тонкие базальтовые плиты, которые использовали в качестве каменных досок, скорее всего, для раскалывания орехов и отбивки мяса. Приготовление некоторых видов пищи, например, орехов в водяной лилии Эвриалы, было довольно сложным. Если судить по тому, как люди готовят эти орехи сегодня, хому из среднего плейстоцена собирали орехи под водой, высушивали их и потом поджаривали, пока они не лопались, как попкорн. Это были очень хозяйственные собиратели. Когда палеонтологи будут располагать достаточным количеством окаменелостей, чтобы подробно описать разные популяции хому из среднего плейстоцена, возможно, Оказывается, что в Африке того времени жили несколько видов гомо. В дополнение к гомо наледи с необычайно маленьким телом и мозгом, современнику популяции из Джебел-Ирхуда. Африканские ландшафты тогда были столь же разнообразны, как и сейчас. В разное время и в разных местах там были и густые леса, и открытые долины, и обширные саванны. Были тысячелетия засухи и тысячелетия проливных дождей. Периодически вода или пустыня создавали барьеры, временно разделявшие популяции и способствовавшие накоплению эволюционных различий. В зависимости от того, где остановилась ваша машина времени, вы могли встретить любую из этих многочисленных популяций, каждая из них населяла определённый регион в определённый период. Возвращаясь к вопросу о самоодомашнивании, главной особенностью всех этих массивных предшественников Homo sapiens живших в среднем плейстоцене, был относительно широкий тяжёлый череп и мощные кости конечностей. Некоторые из типичных популяций среднего плейстоцена сохранились и после появления Homo sapiens. С своим архаичным обликом они также отличались от Homo sapiens, как шимпанзе отличаются от бонобо, а волки от собак. Со временем морфологический переход в направлении Homo sapiens, впервые начавшийся у людей из Джебель-Ирхуда, становился всё более ярко выраженным. По ископаемым находкам из других частей Африки видно, что около 200 000 лет назад лица и надбровные дуги уменьшились ещё сильнее, сгладились различия между полами, и самцы стали больше похожи на самок. Значительно позже Во время верхнего палеолита, 40 000 лет назад и позже, всё тело стало более грацильным, на что указывает уменьшение диаметра бедренной кости. Конечности стали менее костистыми и за счёт этого менее мощными. Этот эффект виден на поперечных срезах костей и ног. Стенки кости, окружающие полость костного мозга, стали тоньше. В последние 35 тысяч лет сократились и половые различия в размере зубов и в росте. Во всех этих отношениях современные Homo sapiens гораздо менее мускулины, чем наши предки, жившие 300 тысяч лет назад. Наши предки претерпели феминизацию. Анатомические компоненты синдрома одомашнивания, которые описала для человека Хелен Лич, включают небольшие размеры тела, Укороченные лица, слабо выраженный половой диморфизм и небольшой мозг. Как мы видим, первые три признака существовали на протяжении большей части эволюционной истории Homo sapiens. Тонкие бедренные кости, указывающие на небольшие размеры тела, встречаются, начиная с отметки в 200 000 лет назад. Небольшое лицо стало признаком, по которому популяцию из Джебель Ирхуда классифицировали как Homo sapiens. Во всех случаях, когда по окаменелостям удавалось оценить степень полового деморфизма, мужчины Homo sapiens оказывались феминизированными. На протяжении большей части истории Homo sapiens мозг не уменьшался в размере. Напротив, он становился всё крупнее. Из среднего плейстоцина известно слишком мало сохранившихся черепов. чтобы с уверенностью оценить размер мозга самых ранних Homo sapiens. Но 300 000 лет назад объём мозга, судя по всему, уже составлял 1200-1300 кубических сантиметров. Совсем немногим меньше, чем 1330 кубических сантиметров — средний объём мозга современных людей. Тем временем, по мере увеличения размера мозга Homo sapiens, Менялась и его форма. К отметке в 200 000 лет назад черепа Homo sapiens стали более округлыми или глобулярными. И хотя непрерывный рост мозга на протяжении всего среднего и позднего плейстоцена противоречит требованиям синдрома одомашнивания, в одном отношении увеличение мозга у Homo sapiens всё же соответствует тому паттерну, который мы видим у собак. Кристоф Цоликофер показал, что череп Homo sapiens в некоторой степени пидоморфен по сравнению с черепами неандертальцев. К тому моменту, когда череп Homo sapiens перестаёт расти, его форма напоминает форму неандертальского черепа, достигшего предпоследней фазы роста. Иными словами, черепа неандертальцев и, соответственно, их мозг тоже продолжали расти уже после того, как черепа Homo sapiens прекращали свой рост. Homo sapiens не произошли от неандертальцев. Но в отношении конкретно этой характеристики неандертальцев можно считать неплохой моделью той популяции, от которой Homo sapiens в самом деле произошли. Замедленный рост черепа Homo sapiens предположительно означает также и замедленный рост мозга. Соответственно, можно предположить, что не только череп, но и мозг Homo sapiens был педоморфным по отношению к его непосредственным предкам. В конечном итоге за последние 35 тысяч лет мозг Homo sapiens всё же уменьшился на 10-15%, достигнув современного размера. Как я уже говорил, учёные продолжают спорить о том, что именно означает это уменьшение мозга, ведь одновременно с ним происходило и уменьшение размеров тела. Но некоторые исследователи считают уменьшение мозга ещё одним признаком синдрома одомашнивания, ведь учитывая, что в линиях, ведущих к Homo sapiens, мозг непрерывно увеличивался в течение последних 2 миллионов лет, примерно с 600 до 800 000 000 кубических сантиметров, а также продолжал расти на протяжении большей части эволюции самих Homo sapiens, последующее уменьшение мозга кажется довольно удивительным. Наше погружение в палеонтологию человека имело целью проверку конкретной гипотезы. Мы хотели узнать, когда появился синдром самоодомашнивания, чтобы на основе этого оценить время начала отбора против реактивной агрессии. Синдром одомашнивания, судя по всему, начал формироваться около 315 000 лет назад. Первыми его признаками стали небольшие лица Имение массивные надбровные дуги, которые знаменовали собой эволюцию Homo sapiens, со временем синдром одомашнивания становился всё более выраженным. С своего максимума он достиг совсем недавно. Самцы стали похожи на самок больше, чем когда-либо, а лица укоротились. Не исключено, что к синдрому одомашнивания можно отнести и уменьшение мозга. Таким образом, Возможно, что весь процесс эволюции Homo sapiens был связан с самоодомашниванием. Если черты, ассоциированные с формированием Homo sapiens, и правда появились в результате самоодомашнивания, то действие отбора, вызывавшего его изменения, должно было начаться задолго до отметки в 315 000 лет назад. Судя по всему, со временем этот процесс ускорялся, а значит, отбор против реактивной агрессии становился всё сильнее. Насколько раньше отметки в 315 000 лет начались изменения, остаётся только гадать. Ясно, что самые ранние Homo sapiens появились раньше популяции из джебель Ирхуда. Вряд ли учёным случайно посчастливилось поймать самое начало процесса нашей эволюции. Процесс самоодомашнивания поначалу очень медленный, мог запуститься около 400 тысяч лет назад. Но это, конечно, только догадка. С таким же успехом это могло произойти и на 100 или 200 тысяч лет раньше, то есть 500 или 600 тысяч лет назад. Впрочем, вряд ли процесс начался намного раньше. Результаты анализа ДНК ограничивают временные рамки. Homo из среднего плейстоцена, от которых ответвились Homo sapiens, До этого дали начало ещё одной линии, расселившейся из Африки в Западной и Центральной Европе и на Ближнем Востоке, эта линия эволюционировала в неандертальцев. В Сибири и дальше на восток они стали денисовцами. И неандертальцы, и денисовцы вымерли так никогда и не встретившись, но в результате скрещивания с Homo sapiens Части их генов сохранились в геноме современных людей не африканского происхождения. Когда конкретно исчезли денисовцы, мы не знаем. Последние популяции неандертальцев жили в Европе, в Греции и Хорватии. Около 43000 лет назад Homo sapiens проникли в Европу и стали расселяться по плодородным долинам рек и вдоль морского побережья. Неандертальские стоянки быстро исчезли. Некоторые популяции ещё какое-то время поддерживались в горах, но они вымерли примерно 40 тысяч лет назад. Денисовцы описаны всего по трём фрагментам зубов и одной фаланге пальца. От неандертальцев же осталось так много окаменелостей, что палеонтологи даже могут реконструировать скорость их роста. Изучение анатомии неандертальцев помогает лучше понять эволюцию «Homo sapiens», потому что в отличие от нашей линии у неандертальцев не наблюдается ни редукции агрессивных анатомических признаков, ни черт синдрома одомашнивания. Их черепа и лица оставались массивными как в Европе, так и в Азии. Поэтому на примере неандертальцев можно реконструировать облик гомо и среднего плейстоцена, описанных всего по нескольким фрагментам. Поскольку у неандертальцев нет признаков тех изменений, которые претерпели представители Homo sapiens, процесс формирования Homo sapiens, скорее всего, начался уже после разделения их предковых линий. Когда же разделились ветви, давшие неандертальцев и Homo sapiens? Ответ на этот вопрос даёт отсеквенированный с высоким качеством геном неандертальской женщины, жившей на Алтае в Сибири. в той же пещере, где ранее жили денисовцы, 275-765 тысяч лет назад. Эта оценка, несмотря на огромную погрешность, очень информативна. Она означает, что линии неандертальцев и Homo sapiens начали разделяться не раньше 765 тысяч лет назад. А теперь вспомним, что согласно ископаемым данным, процесс формирования Homo sapiens начался около 300 000 лет назад. Промежуток между этими двумя датами и будет тем периодом, на который пришлось начало эволюции Homo sapiens. Для простоты я буду обозначать этот период словами — около 500 000 лет назад, полмиллиона лет назад, Щедрая оценка, благодаря которой мы точно не пропустим момент начала эволюции Homo sapiens. Если мы возникли в результате самоодомашнивания, то процесс его должен был начаться не раньше 500 000 лет назад и не позже 200 000 лет назад. Возраст самых ранних бесспорных окаменелостей Homo sapiens. Человека всегда завораживает вопрос, кто мы такие и откуда мы пришли. Тем не менее, причины существования вида Homo sapiens как такового на удивление редко обсуждаются. Исследования происхождения нашего вида в основном сосредоточены на вопросах когда и где, а не на вопросах как и почему. Как писал ещё в 2008 году палеантрополог Дэн Либерман, самый главный неразрешённый вопрос какие силы отбора благоприятствовали эволюции современного человека в Африке 200 000 лет назад. Однако за все прошедшие годы эта ключевая загадка нашего существования удостоилась внимания всего нескольких учёных. Один из таких учёных — археолог Кёртис Мэриэн, выдвинувший амбициозную гипотезу, которая рассматривает происхождение Homo sapiens с экологической точки зрения — Мэриан предположил, что доминантной адаптацией Homo sapiens стала способность накапливать культурные адаптации. Мы не можем существовать без культурных знаний, позволяющих каждому новому поколению воспроизводить образ жизни своего сообщества. Если поместить неопытных животных в новую среду, большинство из них научатся самостоятельно находить пищу и выживать. Люди же напротив, получают знания о том, как выкапывать съедобные корешки, готовить еду, изготавливать орудия, строить дома, делать лодки, орошать поля, объезжать лошадей и шить одежду и так далее, в основном от других. Без навыков, полученных от предыдущих поколений, мы мало что можем, но имея эти навыки, мы господствуем над всей планетой. Согласно Мэриену, накапливать такого рода культурные знания нам позволяют три свойства: ум, способность к кооперации и так называемое социальное обучение или способность учиться у других. Судя по размеру мозга, который оценивают по внутреннему объёму ископаемых черепов, другие виды гомо, жившие в среднем плейстоцене, были почти такими же сообразительными, как homo sapiens, но homo sapiens всё же были умнее. Так, анализ 14 ископаемых черепов неандертальцев и Homo sapiens, относящихся к периоду от 200 до 76 тысяч лет назад, показал, что объём мозга у неандертальцев был меньше. В среднем 1272 кубических сантиметра для 8 неандертальских черепов и в среднем 1535 кубических сантиметра для 6 черепов Homo sapiens. при этом в промежутке от 75 до 27000 лет назад внутренний объём черепа у этих двух видов был практически одинаковым, составляя 1473 кубических сантиметра в среднем. Но даже если считать, что все виды homo были примерно равны по уровню интеллекта, то выдающимися способностями к кооперации и социальному обучению обладали, судя по всему, только homo sapiens. Мэриан предполагает, что все эти свойства соединились в человеке благодаря ключевым изменениям в способах поиска пищи. Предшественники Homo sapiens, как считает Мэриан, жили небольшими сообществами с низкой плотностью населения, примерно так, как живут сегодня шимпанзе. В какой-то момент одна из популяций, обитавшая, по мнению исследователя, где-то на южном побережье Африки, достигла таких успехов в охоте и собирательстве, что в ней появился переизбыток еды. Популяция начала расти и росла до тех пор, пока еды снова не стало слишком мало. Возникла конкуренция за ресурсы, и соседние группы принялись воевать за доступ к лучшим территориям. Успех в этом противостоянии стал жизненной необходимостью. Некоторые группы объединялись в альянсы, Давая начало большим сообществам, вроде тех, что образуются в сегодняшних популяциях охотников-собирателей. Кооперация между членами одной группы была настолько важна для победы в межгрупповых конфликтах, что в итоге легла в основу уникальной способности человека к взаимопомощи. Социальные отношения становились всё многообразнее, способность к обучению всё важнее, а культура всё богаче. Гипотеза Мэрена А связь успеха Homo sapiens с культурой сегодня является общепризнанной. На эту связь указывают и археологические данные. Красители, орудия нового типа и разнообразные изделия символического значения, например, декоративные ракушки, использовались уже 100 000 лет назад. С этого момента культурное разнообразие быстро нарастало. Сценарий, предложенный Мэриэном, подчёркивает важность социальных изменений, а не только интеллекта в эволюции Homo sapiens. Так победа Homo sapiens в соперничестве с другими видами Homo объясняется, согласно этому сценарию, успехом в межгрупповых войнах. Мэрен подчёркивает, что формирование Homo sapiens было не одномоментным событием, а долгим процессом. Это хорошо согласуется с идеей что наш вид никогда не прекращал эволюционировать как в культурном, так и в биологическом смысле. Связь между размером мозга и культурным прогрессом широко признаётся в палеонтологии, и гипотеза о том, что межгрупповая конкуренция и войны стимулировали развитие социальности, представляется в этом свете весьма правдоподобной. Несмотря на всё это, теория Мэриена Как и вообще все теории о происхождении человека не дают ответа на два важных вопроса, связанных с эволюцией Homo sapiens. Во-первых, ни одна из существующих теорий не объясняет, почему у Homo sapiens появились признаки синдрома самоодомашнивания. Сценарий Мэриена подчёркивает важность кооперации, но игнорирует тот факт, что кооперация невозможна без пониженной склонности к реактивной агрессии. Блуменбах, Дарвин и другие мыслители прошлого наверняка сочли бы это непростительным упущением, учитывая, насколько низкой эмоциональной реактивностью обладает человек по сравнению с шимпанзе, бонобо и большинством других социальных животных. Нельзя считать пониженную реактивную агрессию наших предков из среднего плейстоцена чем-то само собой разумеющимся. Очевидно, что пониженная реактивная агрессия сыграла не меньшую роль в формировании и эволюционном успехе человека, чем интеллект, кооперация и социальное обучение. Миролюбивый характер следует считать фундаментом человечества, не только потому, что это само по себе необычное явление, но и потому, что без него, судя по всему, невозможна ни кооперация, ни социальное обучение. Насколько важна терпимость в сообществах шимпанзе, стало ясно из исследования, проведённого специалистом по сравнительной психологии Алишей Милис. В дикой природе шимпанзе координируются для патрулирования территорий и противостояния соседним группам, но в неволе они обычно не проявляют интереса к сотрудничеству. Милис и её команда хотели узнать, не связана ли эта незаинтересованность в кооперации с тем, что в неволе отношения между шимпанзе становятся слишком напряжёнными. Для этого они сначала анализировали терпимость в парах шимпанзе, оценивая их готовность делиться друг с другом едой, а потом тестировали уровень кооперации в тех же парах. Как и ожидалось, пары, охотно делившиеся друг с другом едой, лучше справлялись с задачей, где нужно было одновременно тянуть за верёвку, чтобы получить лакомство. То есть, чем ниже была реактивность, тем выше способность к кооперации. Другое исследование, проведённое на пятнистых гиенах и посвящённое агрессии, показало, что кооперация идёт успешнее не только в более толерантных, но и менее агрессивных парах. Такая же связь между толерантностью и кооперацией была продемонстрирована и для многих млекопитающих и птиц, включая макак, мармозеток, Воронов и Кея вид попугая. Большинство таких исследований было посвящено внутривидовым различиям, но та же идея применима и к межвидовым сравнениям. Вместе с Брайаном Хейром, Алишей Милис и другими коллегами я изучал кооперацию у живущих в неволе баноба. Поскольку банобы более терпимые и менее агрессивны друг к другу, чем шимпанзе, Мы предположили, что они будут более охотно сотрудничать. Так и оказалось. С заданием, в котором две особи должны одновременно тянуть за верёвку, бонобы справлялись лучше, чем шимпанзе. Эту идею любопытным образом дополняют данные о макаках. Виды, имеющие менее выраженную иерархию и обладающие повышенной толерантностью, лучше умеют сдерживать агрессию. В целом, идея, что эволюция кооперации основана на толерантности, поддерживается большим количеством данных. И мне кажется серьёзным упущением, что ни одна из существующих гипотез об эволюции человека, в том числе гипотеза Мэриэна, не пытается объяснить, как человек стал настолько неагрессивным. Не задумывался Мэриэн и о том, почему у Homo sapiens произошли все те характерные анатомические изменения, по которым его распознают в палеонтологической летописи. Согласно палеонтологу Кристосу Трингеру и в соответствии с данными Хелен Лич, эти изменения включают высокий череп, относительно округлый в профиль, небольшое, почти не выдающееся вперёд лицо, небольшие надбровные дуги, не сливающиеся над переносицей, удлинённый ювенильный период, наличие подбородка даже у детей. узкое туловище и таз. Наличие этих признаков объясняют двумя способами, и ни один из них не включает самоодомашнивание. Согласно первому объяснению, типичные для человека анатомические признаки появились потому, что у людей, которые лучше выживали и лучше размножались, эти признаки просто были по чистой случайности. Например, в популяции, научившейся особенно эффективно добывать еду, почему-то были распространены необычайно округлые черепа. Когда такая популяция расселилась по всему миру, вместе с ней распространились и её случайные признаки, и гены округлых черепов стали универсальными. Теоретическое моделирование показывает, что такое явление, которое называется дрейфом генов, математически вполне правдоподобное, и виды действительно могут приобретать новые признаки таким путём. Но дрейф генов это объяснение, к которому стоит прибегать только в крайних случаях, потому что лучше всего оно работает для признаков с минимальным биологическим значением. Что касается небольших зубов и невыраженной маскулинности, то эти признаки наверняка были очень важны для выживания и размножения. Второе объяснение основано на поиске адаптивного значения каждого из анатомических признаков Homo sapiens в духе гипотезы параллельной адаптации, которая традиционно применялась для объяснения синдрома одомашнивания. Как я уже говорил в главе 3, различные характеристики Homo sapiens связывали с самыми разными факторами. От потепления климата, изобретение термической обработки пищи и более эффективная охота до уменьшения размеров тела. Это объяснение таким образом подразумевает целый набор причин для целого ряда следствий. Какие-то из них могут вполне соответствовать действительности, по крайней мере, до некоторой степени. Например, потепление климата и правда могло привести к формированию более лёгкого скелета. а термическая обработка пищи могла вызвать уменьшение размера челюсти и зубов. Но эти разрозненные объяснения не решают той проблемы, на которую указывала Лич. Почему характерные особенности Homo sapiens настолько совпадают с признаками, входящими в состав синдрома одомашнивания у животных? Лич предложила простое и логичное решение — Особенности человека так хорошо описываются синдромом одомашнивания, просто-напросто потому, что человек представляет собой одомашненный вид. Однако интерпретация, предложенная Лич, была не совсем удачной. Она предположила, что процесс одомашнивания человека произошёл на самом позднем этапе нашей эволюции, когда многие популяции прекратили кочевать и стали оседлыми. То есть в течение последних десяти тысяч лет. Но такая концепция не только не учитывала признаков синдрома одомашнивания, наблюдавшихся уже у самых ранних Homo sapiens, но и допускала ту же ошибку, что и Аристотель. Согласно теории Лич, некоторые популяции людей, те, которые так и остались кочующими собирателями, не подверглись одомашниванию. Другой недостаток теории Лич — механизм, которым она объясняла самоодомашнивание. Она считала, что после того, как люди научились строить дома, искусственная защитная среда привела к сознательному или бессознательному вмешательству в размножение, что по её версии и привело к домашнению растений, животных и человека. Но как именно это могло случиться, она так и не объяснила. И никак не связала свою теорию с догадкой Беляева о ключевой роли отбора против реактивной агрессии в процессе одомашнивания. Чтобы понять, почему у человека сформировался синдром одомашнивания, нужно установить его механизм. Конкретное давление отбора, которое действовало на Homo sapiens на протяжении всей его эволюции, фактор, лежащий в основе одомашнивания, должен быть применим ко всему виду в целом. А значит, этот фактор должен был появиться как минимум 60 000 лет назад, а лучше раньше, в самом начале эволюции нашего вида, около 300 000 лет назад. Также этот фактор должен быть уникальным для Homo sapiens. Он не может быть применим к неандертальцам или другим видам Homo. И самое главное, искомый механизм должен объяснять как и почему понизилась склонность к реактивной агрессии. На такой механизм уже намекал Чарльз Дарвин, а позже о нём писал Кристофер Бём. По их мнению, снижение реактивной агрессии, вызывавшей синдрома домашнего не у Homo sapiens, произошло потому, что реактивная агрессия стала наказуемой.